Глава вторая Чёртов будильник своей надоедливой трелью звонил откуда-то из коридора. Ну, конечно, в свете вчерашних событий я не удосужилась даже достать так не вовремя замёрзший девайс из сумки. Откинув в сторону бесполезную простынь, босыми ногами я посеменила в коридор. Мужчина, кажется, от раздражающего звука тоже проснулся и предпринял попытки прийти в чувство Но меня это слабо интересовало. Сейчас хотелось просто человеческого. В душ. Только заворачиваясь в махровое полотенце и размазывая по лицу увлажняющий крем, я до конца осознала происходящее в моей квартире. Сейчас где-то там лежит совершенно незнакомый огромный мужчина. А я до конца так и не выяснила, домашний ли он. Может, у него вообще прививки не все поставлены. Ладно. Раз уж вчера я не испугалась притащить его в свою квартиру, сегодня бояться поздно. Может, в нем проснется чувство благодарности за спасенную жизнь, и он меня не тронет? Из ванной я выходила в более-менее приличном виде. Сделала ежедневный макияж, даже халатик надела. А то вдруг гость непрошенный испугается меня. А у нас, как-никак, только первая совместная ночь была. Высунув нос из ванной... Я поняла, что в квартире тихо. Интересно, ушел или до сих пор не встал? Осторожно заглянув в дверной проем, я поняла, что мужчина до сих пор лежит на кровати, как-то странно озираясь по сторонам. Меня он, кажется, не заметил. Я поплелась на кухню готовить завтрак. Обычно с этим делом я сильно не заморачивалась. Делала себе бутерброды или покупала йогурты. Но сегодня все-таки гость в квартире. Нужно постараться. Конечно, стараться ни для кого мне не хотелось. Это я так посмеивалась сама над собой, чтобы хоть немного придать ситуации комичности. Слава богу, навыки готовки не атрофировались у меня за несколько недель. Последнее время на работе был такой оврал, что не то что готовить, мне зачастую есть было некогда. Накрыв на стол блинчики с шоколадом, Большую порцию омлета и несколько тостов с маслом я решила все таки поднять мужчину мне через час на работу выходить между прочим но с гостем я столкнулась несколько раньше он уже стоял в дверях кухни озираясь вокруг все тем же потерянным взглядом садись завтракать тебе что сделать чай или кофе есть еще какао демонстративно Я выставила все имеющиеся напитки на кухонный столик, стараясь скрыть невесть откуда взявшееся смятение. «Кофе», — уверенно заявил мужчина, — «и какао». «Ну, ладно. Молоко и сахар сам добавляй». Я предоставила гостю две кружки с ароматными напитками. От похмелья таблетку я на стол положила. «Ага», — кивнул он, усаживаясь на небольшую табуреточку, которая, оказалось, грозилась сломаться под его тяжестью. Одним глотком опустошив стакан с водой, мужчина взялся за завтрак. Нет, не то чтобы я ждала каких-то благодарностей за спасение жизни или титул сестры милосердия, но поговорить по-человечески хотелось. — Может, представишься? Меня Мика зовут. — Странное имя, — без зазрения совести произнес он. — Спасибо. «Полная Мишель. Мика — это так?» «Слушай, Мишель, или Мика, как тебя не очень-то важно. Давай сразу. Рассчитывать тебе не на что. Я вообще ничего не помню. Так что разбежались и забыли». «Ладно», — произнесла я тихо. «Твоя одежда на лоджии. Высохла, наверное. А документов и телефона при тебе не было. Я проверила. так бы вчера тебя знакомым или родственникам отдала?» И между нами ничего не было, если ты об этом». Последнюю фразу я добавила уже тише, уходя из кухни. Зайдя в спальню, я осторожно прикрыла дверь и села на диван. Слезы сами собой покатились по щекам. Позабыв о макияже, я уткнулась лицом в голые коленки и заплакала. «Господи, откуда столько несправедливости и бесчеловечности в этом мире?» жертвуя собой своими планами и здоровьем помогаешь человеку жизнь ему блин спасаешь а он тебе без суда и следствия неважно как тебя зовут спасибо правду говорят что толстые люди добрые этот вон нифига не толстый и ни разу не добрый мужчина был очень даже симпатичным темные волосы корие глаза читина аккуратная да и фигура у него была мощная Широкоплечий, высокий. Уж не знаю, природа его так наградила или спортзал, но за имеющейся красивой картинкой не было ничего человеческого. Интересно, для него это в порядке вещей просыпаться у незнакомой девушки после совместной ночи? Не успела я как следует перебрать кости этому нахалу, как он постучал в дверь. «Мик, можно?» да Сухо проговорила я, отворачиваясь к стене. «Одежда там» и указала в сторону лоджии. «Я не за одеждой. Точнее... Блин, я ни хрена не помню, что вчера было. Почему-то в голове всплывает, что какая-то девушка в штаны лезла. Вот я и это... Короче, готов выслушать официальную версию случившегося и принести извинения. «Да не в штаны я тебе лезла, а в карманы». Пыталась телефон найти. Мой на морозе отключился. Мужчина, не понимающий, изогнул бровь, и я рассказала ему всю длинную историю, стараясь не поднимать глаз. Ты, кстати, к врачу сходи, на всякий случай, а то замерз, наверное, сильно. Да не, у меня иммунитет крепкий. Как будто пропустив весь мой рассказ мимо ушей, выдал мужчина. Блин, я так паршиво себя чувствую. Мик, прости, пожалуйста. Я даже не мог подумать, что все так. Да все нормально, я понимаю. Может, ты представишься и расскажешь, как оказался под лавочкой в моем дворе восьмого марта? Захар. Я кивнула. И этот человек еще говорил, что у меня имя странное. Каждый год восьмого марта мы с друзьями ходим в баню. Да, это я уже слышала. В знаменитой новогодней комедии «Ну и вчера в твоем пьяном бреду». Мы ходим в мужской компании, отдыхаем от всяких жен, подруг, любовниц. Ну, там обычно алкоголь, закуска, а я пить вообще нет. Нельзя мне, в общем. После рюньки никакой становлюсь. А парни наспор подбили, мол, выпей и сходи какую-нибудь дамочку под цепи. И ты знаешь, что пить не можешь, решил нажраться в хлам? Да я думал, вдруг прокатит выпил немного пошел дамочку цеплять и заблудился видимо при интереснейшей истории конечно но ты захар с алкоголем больше не экспериментируй пойди я на полчасика попозже ик знает что могло с тобой произойти блин я даже не знаю как тебя отблагодарить будет достаточно человеческого спасибо вместо все вы бабы суки и не так важно как тебя зовут прости реально как урод себя повел Захар, кажется, искренне раскаялся и даже посмотрел на меня, но я не подняла глаз. «Большое человеческое спасибо. Если я могу чем-то помочь или отблагодарить, говори. Не пей больше, пожалуйста». «Хорошо, обещаю, ни капли. А еще освободи квартиру, если можно. Мне скоро на работу выходить». «Да-да, конечно». Мужчина закивал и быстро засобирался. А ты как вообще не испугалась меня в свой дом пустить? В тот момент не смогла поступить иначе. Поэтому, надеясь, что ты не бомж, принесла домой. Не, я нормальный. Документы, справки, прививки, полис, все имеется. Да я. Иди уже. На деньги на проезд. Я сунула мужчине в карман 500 рублей, сама не знаю зачем. Жалко стало, что ли? Там снег, Холод а он и так вчера промерз. Спасибо большое. Давай номер телефона или карты, я переведу обязательно. Оставь. Пусть 8 марта станет для меня днем добрых дел, а не женским праздником. Я испортил тебе праздник, да? Да нет. Как можно испортить то, чего нет? Договаривали мы уже стоя по разные стороны от порога. Поэтому, почувствовав, что слезы снова подкатывают к глазам, Я захлопнула дверь. Как только повернула замок, оперлась спиной о стену и скатилась по ней вниз. Настроение снова упало ниже некуда. Захотелось себя пожалеть и вообще вычеркнуть вчерашний день из жизни. Кто придумал эти праздники? Для счастливых людей они, может, праздники, а для одиноких... Вы хоть задумывались, каково одиноким людям справлять праздники в четырех стенах, Наедине со своими мыслями. Выделив на слезы только пять минут, я поспешила в ванную приводить себя в порядок. Все, забыли. Не было восьмого марта. И злополучного Захара тоже не было. Вот же зараза! Завтрак на двоих готовила, а он все сожрал. Я иронично выругалась, убирая со стола пустые тарелки. Придется по старинке, бутербродами. Как же хорошо, что существует девятое марта, и десятое, и одиннадцатое, и далее по календарю. Хорошо, что снова наваливаются ежедневные проблемы, рутина засасывает по самые уши так, что лишний раз о жизни и думать некогда. Просидев в офисе до глубокого вечера, я снова возвращалась домой по темноте, пробираясь сквозь сугробы. Сегодня сознательно обошла двор с более людной стороны. А то, знаете, валяются там всякие иногда. Поднималась в квартиру совершенно измученная и голодная. Единственным желанием было перехватить что-нибудь и завалиться спать. Но... Здравствуйте. На лестничной клетке стоял молодой парень лет девятнадцати. Вы, наверное, Белозерова Мишель Игоревна? «Я не на верное, я точно Белозерова Мишель Игоревна. А вы?» Недоверчиво я осмотрела парня, который держал просто огромнейшую корзину гигантских лилий и еще какой-то картонный пакетик. «А я курьер. Распишитесь за заказик, пожалуйста, и получите». «Ага», — я очерканула автограф в протянутой бумаге. «А заказик смею спросить, от кого?» «Девушка, я просто курьер. Знаю только для кого и куда. Остальное или в компании, ну или в самом заказике, если автор не пожелал остаться инкогнито. Давайте я вам цветочки в квартиру занесу, а то тяжелые». «Нет, спасибо. Я сама. Мне не тяжело. После вчерашнего уж точно. Да и посторонних мужиков в своей квартире я еще долго не потерплю». «Всего доброго!» «И вам того же!» Парень скрылся в лифте, а я, одной рукой удерживая корзину с цветами, другой открыла дверь в квартиру. Конечно, кое-какие догадки об авторе заказа у меня были, но совершенно точно ответить на вопрос, от кого этот заказ, я не решалась. Только зайдя в квартиру и скинув верхнюю одежду, я проверила букет на наличие записки И сунула нос в пакет. Квартиру мгновенно наполнили ароматы шикарных лилий и вкуснейшей выпечки. В пакете, аккуратно упакованные, лежали пирожные со всевозможными украшениями и вкусами. Бог ты мой, это выглядит на пару мишленовских звезд. Помимо моего вкусного ужина, в пакете красовался самый обычный белый конверт с пятисоткой и записка. Еще раз приношу извинения за свою наглость и благодарю за спасение жизни. Мило, однако. Размышляла над подарком, я, сидя за столом и поедая пирожное с вином. Конечно, такой жест доброй воли понять можно, я все-таки заслужила. Но смущало одно – в заказе были указаны мои имя, фамилия и отчество, а Захар знал лишь имя. Неужели увидел какие-то документы в квартире? Да не должен. Я все храню в дальних шкафах. Может, пробил по адресу проживания? Но квартира же не моя, да и снимаю я ее не по договору. У нас в подъезде даже бабусик нет, которых хлебом не корми, дай информацию выдать. Какая-нибудь высокопоставленная шишка или мент, предположила я. Но высокопоставленная шишка на дороге валяться не будет. Хорошие мужики вообще на дороге не валяются. Значит, мент. Совершенно точно решив, что мой новый знакомый никто иной, как представитель органов правопорядка, я пошла спать. Устала, жуть.